Глава седьмая. Обычный шаг и никакого переноса по ощущениям. Я просто вошел в окно. Только я появился в пустом зале управления альбатроса, как тут же за мной шагнул и мой новоиспеченный саклановец и осторожно закрутил головой. Это мы где? В клановом замке. Узул больше вопросов не задавал, но продолжил крутить головой по сторонам уже заинтересованный. Надо бы познакомить гнома с легионом, да и вообще объяснить ракете, что тот, кто входит в наш клан, является другом. Пойдем. Я махнул рукой гному, чтобы он следовал за мной. Затем подошел к двери из зала управления и замер. Да. Не помешает и гному объяснить, что горгульи это не нападение мобов, а те же самые друзья. Так что я развернулся к гному, который чуть не врезался в меня от моей резкой остановки. Когда мы выйдем, ты не удивляйся, ладно? Гном лишь поднял вверх бровь. Там будут горгульи. Гном поднял вверх и вторую бровь. На парапетах, как в готических замках, почти. Как в готических замках, только настоящие, что-то вроде охраны замка. Мой легион, в общем. Гном кивнул. Хорошо, учту. Я усмехнулся. И кивнув ему в ответ, открыл дверь. В самом донжоне замка тоже было пусто, так что я прошел к основным воротам, отворил их и зажмурил. Только что мне Узул говорил про паропеты замка и как в воду глядел. Все стены, каждый защитный зубец в замке, все было в каменных горгульях. Они сидели мордами наружу замка, миг, и все как один повернули ко мне свои головы с горящими красным глазами. О, я аж труханул немного. Это они прям как в фильмах ужасов сделали. Реально стрёмно получилось. Теперь можно в мой замок водить экскурсии. Ага, целебные. От запоров. — Это точно друзья? Сзади раздался голос Узула, и я развернул голову к нему. Тот смотрел из-за моего плеча, чуть пригнувшись. Ага, тоже тихий синхронный поворот сотни гергульих морд увидел, значит. — Точно. Точно. Я развернулся обратно и крикнул. «Ракета!» Откуда-то сверху, сбоку, ко мне спикировал мой управляющий замка. «Приветствую, командир». «Ну, здравствуй». Я потыкал большим пальцем себе через плечом, туда, где должен был быть гном, и продолжил. «Узул — член моего клана». «Значит, друг. В принципе, на всех членов моего клана запрещено нападать». «Доведи это до всех горгулей». Ракета слегка кивнул. «Да, командир. Если он тебя позовет, подскажешь ему все про замок». Ракета снова чуть кивнул, правда, теперь без устного подтверждения. «Все. Занимаетесь? Чем вы там занимались?» Я аккуратно прикрыл ворота донжона, развернулся к гному и, достав из инвентаря несколько свитков телепорта в замок, отдал их ему. «Если нужно будет сгонять куда-то по делам, вот тебе свитки, чтобы попасть обратно в замок». Гном молча их забрал и спрятал в инвентаре. А я продолжил. «Я сейчас выйду в реал, а ты, если хочешь, можешь обживаться в замке. Все, что тут есть, тебе может показать и объяснить ракета». Конечно, мог бы и я сейчас провести экскурсию, но сам толком не знаю, что тут к чему, не вникал еще, свалив все на своего подчиненного. Я прикинул время. Чтобы успеть сделать свои дела в реальности, мне хватит пяти-шести часов с учетом поездки за продуктами. Надо бы хорошо закупиться, желательно, на месяц. А вот после всего можно и погриндить. «Сбор тут в донжоне через шесть часов. Ты хотел гринда, ты его получишь». Я плотоядно улыбнулся. «А пока обживайся». Гном робко возразил. «Я, пожалуй, тоже дела в реале порешаю пока. Буду через шесть часов». «А, ну да. Знакомство прошло несколько скомканно, так что я тебя понимаю». «Ну ничего, успеете еще притереться». «Ок!» — ответив гному, я вжал кнопку выхода из игры. Когда картинка перед глазами почернела и легенда отпустила мое сознание, я стянул шлем и сел на кровати. Посмотрел на шлем какое-то время, поднес к носу и втянул ноздрями воздух. Хм, а пластиком-то он стал пахнуть сильно меньше. Как-то незаметно, по чуть-чуть запах выветривался, что я даже не заметил. Откинул шлем и опустил взгляд вниз в поисках тапочек. Взгляд мой уперся в нажировую складку на животе. Так. Я пихнул ноги в тапки и прошел быстрым шагом к зеркалу. Да, я не только ослабление запаха не заметил, а еще и небольшой пузырь с проморгал. Ну, нет, кабаном я не стал, все еще в форме, но жирки уже наступают потихоньку и неудивительно. Ем как всегда. В связи с игрой у меня преимущественно лежачий образ жизни. Так и еще и после встречи с Элией я как-то очень быстро забил на упражнения в зале. Есть все-таки у мужиков такая штука – расслабляться, когда уже рядом женщины. Подумав об этом, покачал головой и прямо на месте упал на пол и начал отжиматься. Ладно, хрен с ним с залом. Поддерживать форму можно и не теряя время в поездках до зала и обратно. Достаточно и отжиманий, если выкладываться, конечно. Через каких-то десять минут я поднялся на немного трясущихся ногах и с полностью забитыми руками. Да, отжиматься до тех пор, пока больше физически не сможешь отжаться — штука эффективная. Сразу как встал, проверил жировую складку на животе. На месте никуда не делось. Мой пресс снова станет прессом только через недельку таких упражнений. Даже раньше, если добавить упражнения на пресс — И、ведь знаешь, что толку так рано смотреть в зеркало нет, но ведь все равно смотришь. Сходил в ванную комнату, предупредила сборе Элию с Барлоном, не теряя времени, съездил в гипермаркет, забив по возвращении продуктами свой холодильник с морозильником. Рассчитал время я в самый раз, совсем закончил как раз за полчаса до назначенного времени и перекусив, залез обратно в игру. Появившись в донжоне, тут же прошел в залу управления и обнаружил, что пришел сюда последним. В зале за столом уже сидели Элия, Барлон и Узул. На шум открываемые двери они все повернули голову в мою сторону, и я махнул своим соклановским рукой в приветственном жесте. Всем привет, вижу, уже познакомились. Элия потянулась в кресле и ответила за всех: Да, мы тут ввели парня немного в курс дела. Ге перевел взгляд на этого парня. выглядел он пришибленным. Ире между тем продолжила: "Ты где такого нашел? Он реально не в курсе последней клановых войны. Ну, подробностями он мог и не интересоваться, но он вообще ничего об этом не слышал, представляешь? Я покивал в ответ. Представляю. Пока ты мне не рассказал, я в принципе о существовании клановых воинов не подозревал. Нет, конечно, понятно, что в Энферном мне ни до клановых воинов в Витории было, но ведь и в Витории я пробовал долгое время." Качал крафтинг, качался, и до всех клановых войн мне было до лампочки, как и до самих кланов. Моя девушка в ответ лишь покачала головой, и в разговор вступил барлон. «А я тебе говорил, многие кланы меня интересуются вовсе. Это просто мы с тобой, клановые, в этом варились. Основная масса игроков даже в лоу-кланах не состоят. Не у всех есть лишние десять золотых на основании клана». Все еще немного пришибленный гном посмотрел на меня... И прерывал спор моих близких вопросом. Гидраргиум, я так понял, что это прикол такой, поиздеваться над новичком. Они мне рассказывали, как мы будем качаться, что-то про то, что одним ударом сотни, если не тысячи мобов накрывать будем, потом зачищать окрестности и по новой. Узул нервно ухмыльнулся. Рассказывали они убедительно, но я не поверил. Теперь уже мы втроем Сели и Барлоном синхронно ухмыльнулись в ответ. А гному ответил Иван. «Ничего, сейчас убедишься». Барлон перевел глаза на нас с Элей. «Все готовы?» И я кивнул в ответ. «Да. Погнали». Нашему новичку очень быстро пришлось поверить в то, что ему рассказывали мои близкие. Сначала он охренел от того, что замок летающий, а после первого использования божественного умения гном просто бегал за нами с ошалевшим взглядом, сыпя при этом эмоциональными междометиями. Но уже через час попривык и втянулся в гринд. Ну, во всяком случае, перестал бестолково носиться туда-сюда и выдавать ох и ох и охренеть. Мы вчетвером, плюс мои пэты, полностью зачистили один склон горы. В этот раз я даже горгулий не привлекал. После того, как стало понятно, что не осталось ни одного моба, мы погрузились обратно в замок и решили обогнуть скалу до другого удобного для кача склона. Но вылетев за угол горы, замок немного тряхнуло, а в одном месте верхняя часть зубцов на стене разлетелась в стороны вместе с сидящими там горгулами. Я переглянулся состоящими рядом со мной соклановцами и мы, не сговариваясь, рванули вверх на стены замка, даже немного пообвившийся узел. Посмотрев за стену, снизу и чуть впереди передо мной предстала картина. На земле было рассредоточено много тысячное войско, а также пятнадцать требушетов, один из которых разрядил по нашему замку камнем. Остальные в данный момент были в отдалении и их тянули к нам ближе, разворачивая в нашу сторону. Ага, то есть заряжен был лишь один требушет, остальные, видимо, только пригнали. Думается мне, что это строго на высотоварищи мне тут и ловушку устроили. Но, похоже, даже толком подготовиться не успели, раз требушаты только подъехали. Вот только какой в этой засаде в принципе толк, если они не смогут захватить замок? Хотят его просто уничтожить? Бред какой-то. Что им мешало немного подождать, объявить клановую войну и попытаться захватить этот замок? Неужели они такие идиоты, что не понимают этого? И того, что даже с требушетами они просто не успеют меня обстрелять. Я их вместе с огромным куском армии в фарш перемелю или закопаю. Тяжеленные требушеты продолжали так же медленно разворачиваться ко мне прямо на ходу. Хм, похоже, что действительно идиоты. Ну, ребятки, сейчас вам будет... Мою мысль прервал широкий поток света, падающий на землю. Немного в стороне от наземной армии. В этом потоке почти сразу начали проявляться очертания огромного человека подобного существа. Это Бог что ли? Если да, то ситуация резко изменилась. Я начал лихорадочно обдумывать дальнейшие действия. У меня сейчас мало столько, что я смогу пару раз подряд активировать божественные умения. Одним взахнуть по игрокам внизу, а вторым попробовать достать Бога. Это единственный шанс уничтожить и Требушета внизу и прикончить Бога. Вот только начинать нужно с Бога. Если он увидит мои способности раньше, то будет готов. А единственный мой шанс – это неожиданность. С другой стороны, с чего я вообще взял, что это будет неожиданностью? Мои основные способности уже давно ни для кого не секрет. Скорее всего, даже если я начну с Бога и использую обе свои попытки, толку это не принесет. Пока я рассуждал, недалеко от первого потока с небес появился второй. Все. любые, даже самые призрачные шансы только что растаяли как дым. ни о какой победе уже точно не может быть и речи. теперь главная задача попытаться сбежать. просто развернуть альпатросы и добавить скорости, даже не смешно, не сбегу. хотя смогу оторваться от сухопутных сил, но от богов что-то мне подсказывает, так сбежать не получится. шанс на то, что я отобью атаку двух богов, ну один на миллион, наверное. так что это тоже слабый вариант. Мой мозг в невероятном темпе гонял всевозможные решения в голове со скоростью пули. Именно так мне казалось. Я полностью отрешился от реальности, пытаясь найти решение проблемы. От моих мыслей меня отвлек крик Элии. «Твари! Нас окружили в кольцо!» Я автоматически повернул голову направо, в сторону, куда смотрела Элия, и увидел, что первый бог уже полностью проявился в этом мире, и действительно по большой дуге зашел сзади. Ну все... Шанс один на миллион окончательно расставил. Одно дело сражаться лоб в лоб, и другое, когда ты сражаешься в кольце, в окружении. Мозгу же во второй раз что-то царапнуло. Но лишь повторив про себя фразу, я понял, что именно его царапнуло. Кольцо. Я только недавно использовал кольцо, превращающее телепорт в портал, и там был пункт омане, который я не успел проверить. Что может стать с порталом, если ввалить в него кучу маны? Но、ну, в голову сходу приходят лишь две вещи: либо увеличится срок действия портала, либо увеличится его размер. От стандартных пятидесяти маны портал продержался минуту. Возможно, что если я вложу всю доступную ему ману, портал продержится полдня, но возможно, что и ту же минуту, только размер его увеличится. Что из этого более вероятно? Я открыл описание портала. Застывшее кольцо пространства и износ один из пяти сот. Необходим уровень десять. Необходим интеллект пятьдесят. Свойство. Активное стационарный портал. После активации умения любой использованный свиток телепортации вместо переноса создает стационарный портал сроком на десять минут. Кулдаун десять минут. Ага. Нужно лучше описание помнить. Тут в описании указан срок портала, а значит, что вероятность с его размером преобладающая. Пока не попробуешь, не узнаешь. Но шансы на то, что я в никуда солью всю свою ману, только что сильно уменьшились. Я перевел взгляд на уже почти проявившегося второго бога и заметил, что требушеты полностью развернулись в нашу сторону. Времени больше нет. Я скрестил пальцы, активировал кольцо, сферу и использовал свиток переноса в Агронариум.